и перерабатывает его в машину. Значит, машина — тоже часть природы. орит торжествовала. Он деланно возмутился. А вот это уже чистой воды демагогия. Она безразлично пожала плечами и принялась доедать персик.